Запись вторая. Исторический документ. Пока мы раздавали сухпаёк, это было быстро. Максим Сергеевич сказал мне очень мудрую вещь, которую я теперь запишу здесь. Любой дневник, любая запись, все, что создано рукой человека и имеет смысл, это исторический документ. Сейчас я пишу историю будущего. Разумеется, моя тетрадь может потеряться или сгореть. Ее может никто никогда не найти. Большинство вещей исчезают без следа. Но если вдруг вы прочитаете эти записи, легко ли с трудом, потому что мой язык станет очень древним, я хочу обратиться к вам, люди будущего. Мои записи могут показаться вам глупыми и наивными, потому что созданы в непростые времена войн и хаоса человеком, который не вполне осведомлен обо всем, что происходит в космосе и может говорить лишь за свою маленькую Даже крошечную планетку, где живут люди с червями в головах. Но история о моей маленькой планетке – тоже история. И моя история – тоже история. Или это индивидуализм? У людей будущего, наверное, не будет уже никакого индивидуализма, и все будут ценить друг друга так же, как самих себя. Так или иначе, я решил обращаться к людям будущего, чтобы им было интереснее читать мой дневник хотя все ныне со мной происходящее уже станет историей. Хотя я чувствую себя от этого несколько неловко, ведь не знаю, как именно мои слова отзовутся в тех, кто еще даже не родился. Вдруг я кого-то обижу. Знаете, что такого намерения у меня нет. Итак, нам выдали сухпаёк. Вернее, всем выдали сухпаёк при моем активном участии. Воду питьевую, бутилированную, Один литр. Огурец, яблоко, Вареное яйцо, сыр плавленый, хлеб, вафли. Андрюша сказал: "Я могу съесть огурец и яблоко". Я сказал: "Я отдам тебе свой огурец и яблоко". Володя сказал: "Мне так нравится, как неестественно вы говорите, это умат". Я сказал: "Я стараюсь всегда контролировать свою речь. Вы сегодня даже прикольные. Вам такого, наверное, никогда не говорили". Андрюша сказал: "Говорили". Мы друг другу говорили и представляли, что это ты нам говоришь. Это была неправда. Такого мы друг другу не говорили. И вообще слово прикольный звучит довольно грубо. Но Володя, кажется, польстила шутка Андрюша. День в поезде, как оказалось, тянется очень медленно. И хотя можно много читать или мечтать, зачем время обычно пролетает быстро, в поезде все иначе. Каждая секунда внутри него Имеет вес больший, чем снаружи. От этого на всем появляется такая паутина скуки, от которой сложно избавиться. Но я, например, легко выдерживаю скучные вещи. Я могу неопределенно долго делать что-то монотонное. и за это меня очень даже ценят. Боре же сложно усидеть на месте. Весь день он то слезал вниз, то забирался обратно на верхнюю полку и с каждым разом выглядел все более раздраженным. Пиздец, наконец сказал он. Андрюша вздохнул. Володя сказал: "Зато завтра будет просто зашибись. Успокойся ты уже. Поезд это отстой, он как клетка. А я иногда думаю", сказал Володя. "Вся наша планета как клетка. А может быть, кто-нибудь думает, Вся наша галактика как клетка. Тут должна быть философская мысль, но у меня она недооформилась. К слову о философских мыслях, некоторые вещи очевидные для меня, могут быть далеко не так очевидны для вас. Я понял, что следует пояснить. Например, что такое КБП. наверняка историкам будет сложно работать с аббревиатурой, если не сохранится иных свидетельств. Поясняю. КБП Комитет по борьбе с паразитами. Эти люди занимаются сложной и ответственной работой. Они оберегают нас от тех, кто болен ксенинцефалитом. Для того, чтобы помочь КБП, мы сами должны быть бдительными. и подмечать странности наших друзей и соседей. Большинство людей, работающих в КБП, не имеют червей в голове. Они экспаты. Им тяжело приходится на нашей планете, они вынуждены много работать, чтобы не допустить трагедий и жертв. Думаю, многим из них глубоко противны люди вроде меня, но это можно понять. Фера рассказывала, что один человек из КБП говорил Максиму Сергеевичу, будто не может долго находиться с нами, будто мы вызываем у него инстинктивное ощущение омерзения, как черви в мясе или насекомые. Максим Сергеевич согласился с ним, сказал, что поначалу у него все тоже было именно так, но со временем он привык. Мне сложно понять подобные чувства, потому что я никогда не испытывал к людям отвращения. Мне не нравится, что у меня в голове, в голове у моего лучшего друга, в голове у моей мамы В головах у моих соседей и так далее, и тому подобное, живут черви. Но это осознание почему-то не вызывает у меня ужаса. Люди, не заражённые паразитами, испытывают омерзение при мысли о живом существе в моем мозге. Но, наверное, они не вполне понимают, что я его не замечаю. Теперь следует рассказать про червей, потому что может статься так, что ко времени обнаружения этого дневника ни у кого уже не будет червей в голове. В лучшем мире, наверное, будет найдено лекарство. Наша планета стала домом для колонистов Земли много столетий назад. Во многом она изначально походила на Землю: имела воду, атмосферу, растительность. Именно такие объекты искали. Но на этой планете не наблюдалось никаких разумных форм жизни, да и крупных животных тоже не имелось. Многие называли нашу планету новым Эдемом, вновь найденным райским садом. Мне совсем не нравится это сравнение, потому как я Не верю в бога, но оно часто встречается в учебниках с непременной отметкой о не прогрессивном способе мышления. После нескольких десятилетий подготовки планеты на ней прижились наши земные растения. Они сейчас и составляют основу местной флоры, и многие животные. А затем сюда отправились первые колонисты. Поначалу действительно казалось, что люди попали В райский сад, и загрязненная, печальная, унылая земля наконец-то осталась позади. Я пишу это со всем уважением к выбили человечество, но она к тому времени уже не была способна нести груз разумной жизни. Наша планета стала первой колонией землян в космосе. Для колонистов создавались все условия, Планета постоянно принимала новых поселенцев и функционировала так же, как и другие колонии, вскоре основанные в разных частях галактики, демонстрируя высокие темпы экономического развития. Затем случилась эпидемия. Не на шутку взволновавшая все человечество болезнь, названная ксенинцефалитом, это была первая инопланетная болезнь, с которой столкнулось человечество. Стремительно распространилась в колонии Аврора. Прежде я не упоминал название И это с моей стороны весьма неблагоразумно. Летальность оказалась очень высокой. Симптомы, как следует судить из названия, были стандартны для воспаления мозга: лихорадка, головная боль, светобоязнь эпилептические припадки, нарушение сознания, параличи, кома. Худшее опасение человечества, что природа заболевания вирусная, и следовательно, у него высокая контагиозность. Впрочем, не оправдались. Ксенинэнцефалит фактически не выбрался за пределы Авроры. Болезнь вызывал местный паразит, червь, обитавший в земле, чьи личинки попадали в организмы людей вместе с выращенной на этой земле пищей. Оказавшись внутри нового хозяина, червь убивал его. Следует оговориться: червь название условное, основанное на его внешнем виде. Однако это существо имеет также и черты насекомого. А в общем и целом Его с трудом можно соотнести земной классификации, устоявшееся название. Большинство поселенцев, как и большинство червей, так и не смогли друг другу приспособиться. Однако некоторые люди выжили. Смертность при ксеноэнцефалите оценивалась в пределах 80%. А оставшиеся, те, кто выздоровел, требовали немедленной эвакуации с планеты. обвиняли правительство в халатном отношении к здоровью населения, страдали от перебоев с поставками продуктов, колония еще не вышла на полное самообеспечение и вынужденной изоляции. Спустя некоторое время, годы, эвакуация все таки была объявлена. Однако в ходе исследований выяснилось, что черви не только до сих пор находятся в головах выживших, этого стоило ожидать, но более того, личинки содержатся в половых клетках мужчин и женщин. Поэтому от союза человека, зараженного червем, и человека не заражённого червём, всегда получается зараженный ребенок, вне зависимости от того, отец носитель заболевания или мать. Эвакуацию прекратили. Носители заболевания также их детей вернули обратно на Аврору. Следует признать, что эвакуация была свернута без должных исследований, однако же их результаты все равно бы никого не обрадовали. Аврора оказалась в изоляции фактически, считалась заброшенной еще четыре сотни лет. К тому моменту, как на Аврору снарядили следующую экспедицию, она уже считалась необитаемой. Однако высадившиеся на Авроре, неожиданно для себя, обнаружили цивилизацию. Это и была цивилизация моих предков, которыми я вовсе не горжусь. Наши предки жили в централизованной империи Ули и поклонялись императору Червю. Их нельзя было в полной мере назвать людьми. Во всяком случае, на некоторых этапах развития паразита их разумы связывались в причудливую сеть, сходящуюся к императору. Многие люди на Авроре обладали способностью изменять свою плоть самыми фантастическими способами и могли регенерировать при условии наличия нужного количества энергии. Достаточно было буквально одной живой клетки. Многие не считали наших предков людьми. Сами наши предки не считали себя людьми, они называли себя детьми червя. Нас однажды водили в музей, посвященный тем временам. Я видел их произведения искусства, много золота. На Вроре в золоте нет недостатка причудливых цветных минералов. В общем и целом, многие предметы культа и царственной инсигнии напомнили мне византийское и русское В те времена, когда оно находилось под влиянием Византии. И искусство древнейших времен. По всей видимости, император не просто управлял своими подданными в качестве правителя, но обладал над ними также биологической властью. Император, в отличие от своих подданных, легко переносил активность червя, не страдал от жара, не умирал рано. Все носители червя были в той или иной степени связаны друг с другом, вплоть до чтения мыслей, в сочетании с чрезвычайной живучестью. Телепатия и единый центр координации сделали обитателей Авроры сильными противниками для других космических колоний. Аврорианская империя, получив доступ к космическим перелетам, сумела распространить себя довольно далеко. Это было развращенное, отсталое и жестокое государство. Отчасти беспрецедентная жестокость была связана с неврологическими особенностями жителей Авроры. Я не специалист в области биологии. Мне 12 лет. Я совершенно ни в чем не специалист. Но нам всегда говорили, что мы плохие изначально, больше склонны к насилию и агрессии, пусть у каждого эти проявления и индивидуальны. Среди носителей червей зафиксирован наибольший процент как серийных, так и массовых убийц. Также присутствие червя связывают с ускоренной реакцией, повышенным сексуальным влечением и пониженным самоконтролем. Это связано с тем, что червь встраивается в нервную систему эмбриона еще при ее закладке, и это ведет к недоразвитию или повреждению некоторых высших функций. Мне не хотелось бы глупо ошибиться и отправить науку будущего на неверный путь, поэтому я стараюсь излагать максимально близко к тому, что нам рассказывают на уроках. Война с Аварианской империей или война с червями, как ее еще называют, длилась без малого полсотни лет и завершилась При помощи нашего великого, соединяющего народы государства и планеты справедливого союза, наследовавшего первому в мире социалистическому государству. В первую очередь, наше государство заботится о людях, даже о таких, как мы. Никто не истребил нас за наши страшные дела, хотя многие и хотели. Но под защитой союза мы и ныне процветаем на планете Аврора. Разумеется, за нами присматривают и устраняют. Ради нашего же блага тех, в ком паразит переходит на вторую стадию развития, Разрушена, к счастью, несправедливая и отсталая императорская система. С гибелью императорской семьи оказались разорваны узы, соединявшие когда-то представителей нашего народа, и со временем мы становимся все больше похожи на людей. Теперь мы не только выглядим как люди, Но и ведем себя как люди. Государство позволило нам существовать под его защитой. И вот мы уже более полутора сотен лет живем в мире. Мы лишены современных технологий, но наше заботливое руководство воссоздало, насколько это было возможно, на Авроре исторические условия XX века, так называемой новой эры на планете Земля. Возможно когда-нибудь наша планета станет парком для историков. увлекающихся историей, Но сейчас попасть сюда можно лишь по особым пропускам. Конечно, историческая точность, хотя профессионалы и были привлечены к работе нашего окружения не так высока, насколько я понимаю. В архитектуре, быти и институциях мешаются элементы самых разных периодов, к примеру, 30-х и 80-х. Я очень рад, что у нас есть элементы всей почти семнадцатилетней истории первого социалистического государства. Историческая точность это задача. Цель же воспитать из нас настоящих советских людей, добросовестных, деятельных, трудолюбивых и честных. Мне очень комфортно жить на нашей планете, хотя я и хотел бы посмотреть на то, что находится за ее пределами. Некоторые специально проделывают большую работу для того, чтобы получить пропуск на Аврору. Например, Максим Сергеевич. Он очарован историей. Ему нравится жить в XX веке, пусть и таком условном. Процитирую его. Вы, мальчишки и девчонки, мечтаете о космических полетах, точно так же, как ваши товарищи много сотен лет назад. Но это все довольно скучно. Куда скучнее, чем наблюдать, как вы друг с другом цапаетесь за эту унылую перспективу? Надеюсь, его слова вполне благонадежны для цитирования. Впрочем, если нет, значит он допустил ложное идеологическое высказывание. И это главным образом его вина. В данный момент на Авроре почти безопасно. Во всяком случае земля была тщательно санирована, и теперь червь не встречается в естественной среде обитания, а передача его от человека к человеку возможна только внутриутробно. Еще мы несъедобные. Наши организмы приспособлены носить себе червя, но если мы будем съедены, вернее, если будут съедены наши мозги, Обжора погибнет от ксеноэнцефалита, который все еще крайне мучителен и смертелен для неадаптированных организмов. Официальным экспатам, вроде Максима Сергеевича, или моего папы, запрещено заводить здесь семьи, но многие все равно вступают в отношения. Ребенок в любом случае наследует червя и не может покинуть Аврору, поэтому особого вреда таких связей на первый взгляд нет. Жаль, что папе пришлось отправиться обратно в космос. Жаль, что ему не понравилось здесь. У нас так же сильно, как Максиму Сергеевичу. Я и мои товарищи, первые участники проекта по контролируемой активации паразита. Если все пойдет правильно, мы обретем силы, которыми владели многие наши предки, и не потеряем при этом разум. В случае нынешних солдат, например, товарища Шаманова, такой сход — маловероятная случайность, почти чудо. Но мы скорее всего Станем первыми, кто получит доступ к способностям червя намеренно. Я думаю, мои возможности, червь в моей голове, все это послужит на благо нашего, самого справедливого в мире государства. Я в этом уверен. Пока я писал, за окном уже стемнело. Боря и Володя опять ушли. Мне кажется, Боря курит в тамбуре. Я не могу быть уверен в правонарушении, но когда он возвращается, от него пахнет табаком. Это необходимо пресичь, и когда Максим Сергеевич зайдет к нам, я обо всем доложу. Тело Бори государственная собственность. Он обязан сохранять свое здоровье ради того, чтобы его мозговой червь был максимально продуктивен. Кроме того, таким маленьким мальчикам вообще не стоит курить. Я никогда не буду курить и пить тоже никогда не буду. А еще теперь за окном все как будто фиолетовое, очень красивое небо. Стало совсем похоже на дорогую ткань. А эти золотые звезды фонарей. На картинках я много раз видел ночное небо таким, каким люди видели его с земли. На Авроре оно другое, чуть более яркое, и рисунок звезд отличается. Я не вижу многих созвездий из тех, что видели земляне, или вижу их не так. Из окна поезда не разглядеть никаких настоящих звезд. Рассвет фонарей размазан, будто кто-то промокнул блестящие эти пятна кистью. Это очень красиво, и мне так сильно нравится. За нами следом устремляется луна, она похожа на большую игривую рыбу, не формой, разумеется, хотя кто знает, какой формы рыбы будут на вашей планете. А той мягкой, изящной ловкостью, с которой она ныряет в небо. Андрюша спит или делает вид, что спит. Он часто делает вид, что спит, а на самом деле мечтает. Я ругаю его за бездеятельность, но Наверное, зря. Друзья должны принимать друг друга такими, какие они есть. Андрюша совсем не бледный, даже смуглый чуть-чуть, но в темноте, кажется, почему-то очень белым. Его ресницы едва заметно подрагивают. О чем он думает, я не знаю. Это никогда не бывает понятно. У Андрюши открытое, доброе, симпатичное лицо. Кажется, такой человек должен быть как на ладони, но на самом деле все не так. Я хочу понимать его лучше, чтобы быть более верным и добрым другом. В железном подстаканнике стоит стакан. В стакане подрагивает недопитый Володин чай. Я смотрю на него, и он странный, похож на интерное море в волнах. Чай плещется, и свет фонарей пронзает его, а потом пропадает и снова возвращается. Очень-очень красиво. Не знаю, зачем я заканчиваю эту запись так, Наверное, людям будущего будет странно читать об этом моменте моего настоящего. Ничего интересного. Но, может быть, людям будущего незнакомы ночи. Вдруг мы стали по-иному жить у звезд? Я не знаю, как это возможно, и, наверное, это вряд ли возможно. Ночи красивые, когда их что-то освещает. Люди, наверное, всегда будут освещать свои ночи. Проснулся Андрюша. Я дам ему почитать эту запись и спрошу его мнение. Надеюсь, ему понравится мое изложение исторических фактов. Как круглый отличник, он должен поделиться со мной своим ценным мнением. Впрочем, люди будущего не должны думать, что я не отличник. Я почти что самый настоящий отличник, особенно когда дело касается теории. Что касается практики, я немного неповоротливый, зато выносливый и сильный физически. Еще и не представился. То есть я писал свое имя, но не представился полностью. Фио. Жданов Орлин Георгич. Конец записи.